Глава 24 «Дома никого нет!» — крикнул Макс спустя примерно минуту, когда я постучал в дверь в третий раз. «Он что, издевается?» — шепотом спросил Саня. «Мы же слышим с тобой, что это ни разу не автоответчик. тучи снова, Никита!» «Если постучишь еще раз, то я выстрелю в дверь!» Где-то в глубине дома послышался характерный звук перезаряжаемого оружия. Что-то помповое и мечтающее о смазке. Возможно, что ошибаюсь. Макс, вообще-то мы по делу к тебе пришли! осторожно сказал я, и на всякий случай отошел в сторону, а то мало ли что. Саня, почесав бороду, решил сделать точно так же, и как только он ушел, прозвучал знатный бабах, от которого в двери появилось солидное, минимум, скулак, отверстие. Вот террас. Бодров, полностью потерянный, глядел то на дырку выстрела, то на меня. Он же реально выстрелил. Он мог убить кого-то из нас. Пинком открыв дверь, Макс вышел с ржавой помпухой в руках неизвестного происхождения. Направив ствол, Сани между ног усмехнулся и выдал. Если бы я хотел пристрелить вас, то вы бы уже сдохли, дебилы. Просто на роже глянуть интересно было. Поржал с вас. — Ну что, братья идиоты, так и будете стоять, или скажете, наконец, зачем пожаловали? Считаю до пяти, а потом стреляю. — Гостеприимство на уровне люкса, отношение к гостям и того выше, — буркнул я. — А я вас в гости не приглашал, — огрызнулся Макс и теперь направил ружье на меня. Наконец-то удалось понять, что за марка. Наша, родимая. Ижевская МР-133. Состояние хоть плачь, убить за такое мало. Вернув голову в сторону, недоступную Ефименко для обзора, я изобразил удивление и воскликнул «Какие люди!». Ловко сработала Обернулся не только Макс, но и Саня. Забрать помпуху было делом техники. Справился на отлично. «Итрой, да?» — Макс нехорошо усмехнулся. «Затвор передерни, удивишься!» Патронов не оказалось, поэтому самое разумное действие — вернуть железяку хозяину. Это я и сделал. Вот теперь можно расслабиться, пробормотал Саня, но при этом так и остался ужасно напряженным. Глаза выдают, бегают. По делу говоришь, обратился ко мне Макс, нехорошо щурясь. Ну давай уже, выкладывай. Надоело на вашу роже без толку глядеть. Друган, мой, Витя, пропал. Ты должен быть в курсе недавней череды похищений. В поселках те уроды тоже немного народу зацепили. Меня, как видишь, та беда не обошла. «Пройдем в беседку, я не зверь. Чаем напою вас». Макс, сделав пригласительный жест головой, отправился в дом. «Нам туда», — подсказал я Сане, и первым пошел в уже знакомое место. Состояние беседки, как показалось, с последнего раза ухудшилось еще сильнее. Ощущение, что на заднем дворе происходила какая-то бойня. Впрочем, если взглянуть на все пристально, то начинаешь понимать, что да, здесь явно что-то было. В некоторых местах отчетливо видны пятна свежего песка, под которым проступает нечто знакомое, похожее на кровь. В этом месте кого-то убили, и было это не так давно, сутки, трое, вряд ли больше. «Что, уже успел все заметить, да?» — спросил Макс, когда принес заварочный чайник и кружки. «Глазастый ты, однако, Ермак! Плохого не подумай, на меня напали, я защищался. Парочка похитителей действовала по наводке. Слишком много всего знали» кто-то им меня слил. Жалею, что не допросил их, надо было быть более сдержанным». Так-так, появляются новые сведения. Удивительно, но обычная случайность привела меня как раз туда, куда надо. Какова была вероятность, что Макса попытаются похитить? Если подумать, то достаточно высокая, ведь группа похитителей наверняка работала по наводке. А бы кого они не хватали? Ведь в таком случае можно нарваться на большие проблемы. Макс, слывший одиночкой, Стал хорошей кандидатурой для похищения. Но вот не знали ребята, которые за ним пришли, что иметь дело придется не с дилетантом, коих везде навалом, а с настоящим профи. Из-за незнания была заплачена самая высокая цена. «Эх, Витя, Витя, ты ведь тоже прекрасная кандидатура для похищения». «Была». «Так, вроде бы закипел», — пробормотал Ефименко и снова ушел в дом. «Блин, Никита». «Тебе не кажется, что у него шизофрения?» — почти шепотом спросил Саня. «Возле двери он убить нас готов был, а сейчас сама доброта». «Боюсь я чего-то», — я пожал плечами. «Макс изменился, и с этим ничего не поделаешь. Мы, кстати, прежними тоже не остались». Размышляя, я не заметил, когда вернулся хозяин дома. Бухнув чайником о стол, он, глянув на Саню, сказал, «Давай, молодой, разливай чаёк по кружечкам». Убедившись, что Бодров все понял, Макс переключился на меня. Понять, что прозвучит что-то неприятное, можно было лишь взглянув на его ехидное выражение лица. «Я так понял, Ермаков, ты все-таки хочешь своего дружка найти и спасти от похитителей. А как насчет привычного тебе варианта? Не проще будет просто взять и свалить самому. Нет тебя — нет проблемы. Это ведь в твоем репертуаре, все про это знают». И не надо скалиться, Никита. Твоя репутация — это результат твоих же действий. Я намеренно делал вид, что сильно психую. Макс хочет вывести меня на эмоции. Ему нравится доводить. И он получает желаемое. В этом я ему не отказываю. Актер из меня не такой уж плохой. Изобразить злость практически любой дурак сможет. Я в это число вхожу. Попыхтел, пожимал кулаки и, сделав пару глубоких вдохов, показал, что вновь спокоен и тихо ответил. «Мою позицию ты знаешь, Макс. Я хочу спасти друга. Если бы мне было плевать на него, то меня бы здесь не было. Понимаешь?» «Понимаю, Ярмак, понимаю». «И хорошо, Макс, очень хорошо, что ты все понимаешь. И поэтому я спрашиваю, ты сможешь помочь мне в поисках друга?» «Да, смогу», — Ефименко кивнул на стол. «Пей давай чай и слушай меня внимательно». Быстро закинув в кружку пару ложек сахара и размешав его, я сказал. — Весь во внимании. — Я насторожился сразу же, как ты вернулся, Ермак. Да — Да-да, стоило тебе появиться в моем доме, Никита, как я тут же понял, что быть какой-нибудь беде. — В прошлый раз все именно так было. Всё ваше семейство словно магнит для неприятностей. И в этот раз он отработал так же прекрасно, проблемы не заставили ждать. — Прав же, согласись. Я решил промолчать. Макс, хмыкнув, продолжил. «Два события, которые не имеют ничего общего. Это твое появление, Никита. И рейд работорговцев на поселке и город Светлый со всеми окружающими его маленькими поселениями. Можно даже не сомневаться, ты с теми засранцами вообще никак не связан, не тот уровень. А вот с еще одним событием, так думаю, ты можешь быть связан достаточно плотно. Догадаешься о чем? «А может, Санек попробует догадаться?» «А? Что?» — Бодров встрепенулся. «Про что речь? Про похищение друга Никиты? Это связь?» Качнув головой, я сказал, нет, речь сейчас не про Витю. Он говорит про массовое прекращение работы порталов. Знает больше, чем мог бы. И это меня начинает напрягать. «О, да, Ермак напрягся. Это просто прекрасно!» Макс очень умело изобразил улыбку психопата. «Да, вот видишь, Никита, как бывает. Я знаю больше, чем ты мог подумать. Знаю очень многое. Ты ведь у ему всего тогда наболтать умудрился, а я ничего из того не забыл. Все время сопоставлял разные факты, собирал информацию, а затем пытался создать из всего этого что-то вроде единой картины. Нет, утверждать, что я понял все, не буду. Но понял я очень многое. Повисло молчание. Чтобы оно не продолжалось, я спросил... что же ты понял, Макс?» «Что ты, Ермак, сумел каким-то образом найти Центр управления порталами и отключить их. Все работало, работало всегда, без перебоев. Но затем ты занялся поиском, нашел нужное место, некий Центр управления порталами и сломал систему. Угадал? И не делай вид, что не причастен». «Ты всё знаешь. Ты даже про радиоактивный фон в курсе, но намеренно молчишь о нем. Он что, побочный эффект отключения? Не зря ведь весь материк накрыло. Да что там материк, всю планету накрыло?» Сдержать улыбки я не сумел. Что скалишься, Ермак, будешь отмазываться, да?» Тут же спросил Макс. «И что мне ему сказать? То, что я не причастен к отключению порталов, так он не поверит. Без доказательств не поверит, а у меня их нет и вряд ли будут в скором времени. Решил попробовать увести разговор в другое русло, авось вось повезёт. Тем более в повышении радиационного фона есть что-то такое, за что мой разум пытается зацепиться. Нечто очень интересное. Одна почти невозможная гипотеза. Ты сказал про радиацию, Макс. Фон вправду увеличился? Саня впервые решился подключиться к разговору. «Ермак, а ты что, ничего про это не слышал?» «Про это каждый третий на каждом углу толдычит. зиметров в этом мире мало, но они есть, не являются чем-то уж совсем редчайшим». Радиация пришла на вторые сутки после отключения порталов. Еще говорят, что у западного побережья материка на огромной протяженности незадолго до отключения порталов были зафиксированы сильные сейсмические колебания. Некоторые даже теории успели вывести. Нафантазировали, что на другом материке, который недоступен, кто-то взорвал много ядерных бомб. Я думал, что ты в курсе всего, а ты, походу, впервые это слышишь? Ага, впервые, пробормотал я, не зная то ли кричать от радости, то ли впасть в истерику. Кажется, случилось кое-что очень важное и нужное. Скарк! Неужели ты нашел способ? Нет, не верится. Но все же минимум два факта указывают на то, что командного центра основы больше не существует. Древний, если это все-таки правда, если это твоих рук дело, то я, так уж и быть, соглашусь называть тебя Богом. Ведь только Бог способен на такое. Победа, она почти у нас в руках. Витя, как же мне тебя, с сучонка пропавшего, сейчас не хватает?» Надо срочно найти этого говнюка и рвать когти в сторону побережья. Ведь теперь больше нет запретов на выход в океан. Мой дед, Михаил Росс, он вновь может стать свободным. Нужно всего лишь сплавать за ним. Но вернемся к реальным вещам. Похищением Вити и похитителями, как ни крути, придется разбираться. И спасибо Максу. В этой части он сработал прекрасно, информации добыл столько, что большего и желать грех. Получается, что венченцы, гомик и если и сможет что-то разузнать, то вряд ли там будет что-то новенькое. Я уже понял окончательно, что не только подчиненные Бокова любят ничего не делать. Братва авторитета суетиться тоже не любители оказались. Одни лентяи кругом, все как на земле. — И что? Куда мы теперь? — спросил Саня, когда Макс буквально выставил нас за дверь. «Да — Да-да, именно так и никак иначе. Он пообещал мне, что поможет спасти друга, а затем сказал прямо «проваливайте». Чтобы не злить, ушли максимально скоро. «Куда мы теперь говоришь?» Пробормотал я и, пожав плечами, ответил. «Не знаю, но оставаться в поселках и дальше не вижу смысла. Надо ехать в Светлый к Бокову, разговаривать по поводу банды. Очень интересно мне, что он скажет. Ты как, со мной?» «Ну, не знаю». Саня замялся. С Андрюхой мы вообще никак. Вряд ли он обрадуется моему приезду. Ты не подружка, чтобы он радовался. У нас дело, притом серьезное, так что потерпит. Едем? В машине ночевать желания нет совсем, но ночевался. Задрало. Так что едем. Расстояние между поселками и городом не немаленькое, поэтому в Светлый мы приехали как раз с наступлением ночи. Андрюха оказался дома и, выйдя открывать ворота, не сразу понял, что въезжать на территорию собираются два автомобиля. Сперва он просто улыбался и показывал большой палец, оценивал мое приобретение. Затем, когда понял, что следом заезжает еще одна машина и разглядел в ней Ауди в хорошо знакомой расцветке, поменялся в лице. Недоумение, удивление, гнев и, кажется, даже немного радости. Такой была смесь эмоций. «А что, месяц возвращений?» — недовольно спросил Боков, стоило мне открыть дверь ваза «А кой ты его сюда притащил? Пусть валит свой Ирихон, здесь ему вообще не рады!» Радуясь, что Саня пока что находится в машине и ничего не слышит, я подошел к Андрюхе и, похлопав его по плечу, твердо сказал. «Саня приехал сюда. Не как гость, а как волонтер. Я попросил его помочь мне с решением одной известной тебе проблемы, так что прошу» относиться к нему с уважением. Договорились? — Значит так, да? — раздался почти неуловимый для ушей скрип зубов. — Хорошо, я стерплю эту наглость, так уж и быть. А то, что он сидит в машине и делает вид, что меня здесь нет, терпеть не готов. Здороваться этого гада что, не учили? Подняв небольшой камушек размером с горошину, я бросил его в лобовое Ауди, чем привлек внимание Бодрова. Понял он все как надо, тут же заглушил двигатель и вышел на улицу. — Ну, привет, пропажа! — усмехнулся Андрюха, и когда Саня подошел, протянул ему руку. Глядя на короткое рукопожатие, я лишь вздохнул. Да, когда-то они готовы были порвать друг за друга любого. Куда делась вся та дружба? Неужели зерно раздора, посеянное войной, росом могло прорасти настолько сильно? Нет, не верю в подобное. Не хочу верить. Хочу, чтобы все было как раньше. Добьюсь этого. — Ну и что? Так и будем под звездами стоять? — спросил я. — Или хозяин наконец-то проявит гостеприимство и пригласит нас в дом? Боков, хмыкнув, покачал головой и сказал, — Милости прошу. Приехали вовремя, прям как знали, как раз к ужину. На столе стоит бутылка с чем-то прозрачным и явно крепким. Это из выпивки. С едой тоже все просто. Полная кастрюля вареной в мундире картошки и солидный шматок копченой рыбной вырезки. Этакое филе весом килограмма под два минимум. Рыбешка была немаленькой и относилась, если рассуждать по земному, к лососевым, ведь красный цвет мяса указывает именно на это. «Голодная?» — спросил Андрюха. Мой и Санин животы как по заказу громко заурчали. Я улыбнулся. Еще как, мы ведь с поселков ехали и ни разу не по автомагистрали, забегаловок по пути не встретилось. Ну, тогда мойте руки и давайте, составляйте мне компанию. Я еще тарелок и стопок достану. Увы, но напряжение не спало. Несмотря на то, что мы понемногу употребляли самогон и начинали малость пьянеть, результат выходил какой-то обратный. Саня и Андрюха вместо того, чтобы подобреть, с каждой выпитой стопкой смотрели друг на друга все злее и злее. Понимая, что к хорошему это не приведет, я решил внести в ужин немного разнообразия и заговорил о предстоящем деле. Макс пообещал помочь. И еще он сделал то, что не удалось итальянцу, этому гома гею Винченцу. Все сложнее, чем я предполагал. Значительно. Андрюха, прекратив сверлить Саню взглядом, Посмотрел на меня и сказал, «Ну, молодец твой Макс, если вправду смог что-то сделать, в чем я что-то сомневаюсь. А вот в себе не сомневаюсь. Никита, ведь пока ты катался по поселкам, я без дела не сидел, связался с Иерихоном и узнал то, что ты вряд ли знаешь. Феникс, мои, по сути, работодатели, они знают про случившееся похищение, потому что это не единичная акция. Людей воруют массово, по всему материку. И с ними это никак не согласовано. Кто-то, без ведома Феникса, сделал большой заказ на арабскую силу и сделал это еще пару месяцев назад. Кто-то скупает людей, преимущественно мужчин, и куда-то, пока что не удалось выяснить куда, переправляет их. Поговаривают, что в этом замешаны эти большие уроды, которые не так давно из-под земли повылезали. Но подтвержденной информации именно по этому поводу нет. Есть лишь предположение. Я не заметил, что думаю, вслух. Древним понадобилось раб и они каким-то образом умудрились договориться о поставках живого товара с различными бандами. Удивительно и страшно. С какой целью? И как со всем этим связано уничтожение командного центра основы? Или это явление совсем не связано? Скарг! По-прежнему склоняюсь к тому, что именно он взорвал командный центр и тем самым вырубил порталы на обеих планетах. И по-прежнему даже представить не могу, как ему это удалось. А что, если Древний и объединились? Нет, этого не может быть. Скорее, волки с овцами дружбу водить начнут. Эх, как же все сложно. Прекратив смотреть в тарелку, я поднял взгляд и понял, что являюсь чем-то вроде картины для Сани и Андрюхи. Последний, крутя пальцем у виска, спросил. «Что это было, Ермак? У тебя точно не едет крыша или все-таки едет?» Я покачал головой. «Моему сожалению, нет. Но об этом мы пока что не будем. Давай про Феникс. Что еще такого интересного они тебе рассказали?» «Больше ничего особенного. Но разрешение убирать такие группы, если они вновь начнут орудовать на вверенной мне территории, дали». Ну и намекнули, что я должен их информировать обо всем происходящем. Это Феникс. Другого от них можно было и не ждать. Только о собственной безопасности заботятся. Макс покруче твоего Феникса оказался. Я не смог удержаться, съязвил. Круче всех твоих парней и Винченца вместе взятых. Он узнал, что за банда орудовала в светлом и поселках. Но и это не все, потому что он сумел вычислить минимум троих информаторов, которые сливали банде потенциальных кандидатов на похищение. Все было не так просто, как показалось сперва. Что скажешь на это, Андрюх? Скажу, что Макс молодец, если все сказанное правда. Ты заикнулся про информаторов? Хоть один из троих проживает в Светлом? Попробуй угадать. Никто. И в поселках тоже. Ведь они уже мертвы, правильно? «Нет, ты ошибся. Все три информатора живы и пока не знают, что уже сидят на крючках. Один из троих как раз проживает в Светлом и зовут его Милош Шванькович. Знаком тебе такой поляк?» «Знаком». Боков изменился в лице, словно в рот чего-то невкусного положили. «Еще как знаком, Никита! Ты не поверишь, но это мой заместитель». «Привалило радости!» Ха-ха! Бодров, успевший выпить в одиночку минимум три стопки и порядком опьянеть, стукнул рукой по столу. «Валёный суп светлого замешан в криминале. Вообще ничего не меняется. Что, Андрюха, хреновый, да, из тебя начальник? Хреновый, раз у тебя под боком людей воруют. У Бокова под боком. Вот у морота! Я понимал, что Саня и Андрюха обязательно попытаются подраться, и поэтому всячески пытался этому помешать. Но как только все началось, понял, что есть вещи, которые просто невозможно изменить, и драка вошла в их число. Она была чем-то неизбежным. Тем, что должно было случиться рано или поздно, поэтому тянуть время в данном случае делать только хуже. Проще было просто смотреть и ни в коем случае не вмешиваться. А если ее разнимать, то только тогда когда будет угроза чьей-то жизни. У Бокова было два преимущества. Он был трезвее и атаковал первым. У Сани на начало конфликта были лишь минусы — состояние и сидячая поза. И да, начало драки он проиграл в сухую, потому что просто схлопотал по лицу прямо через стол и отправился в короткий полет вместе со стулом. Мягкого приземления не случилось, ведь на пути был журнальный столик из натурального дерева. Я от такого зрелища даже поморщился. Быть на его месте точно бы не хотел. «Вот гад! Без предупреждения!» Бодров с трудом поднявшись руками, показал Бокову «не стой, нападай». Не знаю, зачем он захотел продолжения. Вид у него был настолько плохой, что его, думаю, без труда бы одолел даже пятиклассник. Но нет, это оказалось всего лишь ловушкой. Ведь когда Андрюха прыгнул, надеясь отключить наглеца ударом ноги по лицу, Того на линии атаки не оказалось, проворно ушел в сторону. И тут же нанес далеко не слабый удар кулаком по правой скуле обидчика. Кратисты в деле!» — я не сдержал смешка. «Один-один, можете продолжать!» Мереваясь разорвать дистанцию, бойцы оказались по разные стороны стола. Андрюха, потирая челюсть, прорычал. «Я тебя урою!» «Кишка тонка, урывалка еще не выросла!» — огрызнулся Саня. Проверить хочешь. В обморок не упадешь от размера. Что, настолько мелкая, да? Но я же сказал, что не выросла. В обморок из-за этого даже падают. Ну вот ты людей не пугай, не надо издеваться над ними. Ух, сволочь, ух, базаришь ты, Санек. Ух, я тебе всю рожу. — Так давай, Андрюш, давай. Не стой, нападай. Я даже отвернусь, чтоб тебе привычнее было. Ты ведь любишь нежданчиком накидывать. — Тебя научился. Ты в этом деле профи. — Я? Да ты у нас еще и... Врезав как следует по столу, я максимально громко крикнул. «Хватит — Хватит! Убедившись, что оба замолчали и внимательно на меня смотрят, спокойно сказал. — Драка, так понимаю, отменяется. — Если да, то и орать заканчивайте. Это как минимум тупо. Давайте просто поедим, допьем самогон и пойдем спать. Завтра трудный день. Завтра нужно много всего обсудить. И сделать. У кого-то утро было добрым, а у кого-то не очень. Милошу Ваньковичу, чуть полноватому дядьке с быстро увеличивающейся лысиной на голове, рассвет не принес ничего хорошего, потому что проснулся он не как обычно, от молодой негритянки. Пробуждение было мало Ведь некто очень наглый умудрился вломиться в его дом и, хуже того, заехать хозяину жилища чем-то твердым по голове. Эх, Андрюха, Андрюха, не стал ты слушать моих советов, по-своему сработал. Ну и ладно, так тоже сойдет, ведь главное — конечный результат. Радует, что на дело он поехал не один, а с Саней. Нет, они так и не заговорили после вчерашнего, но я уверен, что прежней злости уже нет. Дело под названием «Прежняя дружба» сдвинулось в положительную сторону. Слушать крики, которые доносились с цокольного этажа, мне категорически не хотелось, и поэтому я решил поискать место потише, где-то снаружи. Большая беседка, в которой можно без труда разместить две легковые машины, была выбрана как самое оптимальное место для ожидания конца допроса. Но, дабы не терять время попусту, решил заняться делом — поразмышлять. Основа. Основа. И снова основа. Снова думки о ней, вредной сучке, которая умудрилась провести не только меня, но и моего деда Михаила Росса. Два интеллекта, искусственные и человеческие, сошлись в битве, и по итогу один сейчас находится в тюрьме, а второй, можно сказать, правит мирами. Землей и Таураном. К счастью, господства основа, за максимальную власть длилась недолго. Нашелся интеллект помощнее древний человек по имени Скарк, и он каким-то образом сумел решить созданную мной и моим дедом проблему. Именно он, после многих часов раздумий, уже не сомневаюсь в этом, просто расхлестал ядерными бомбами командный центр Основы и тем самым напрочь уничтожил портальную связь двух планет. Красавчик, что еще сказать. Но, увы, о полной капитуляции Основы и древних, которые действуют совместно с ней, пока что рановато говорить. Туран Большая планета. Суша на ней немногим меньше, чем на Земле. Всего каких-то 132 миллиона квадратных километров против 149. И эта огромная поверхность хранит на себе еще кучу работоспособных кораблей-основы. Или, если говорить совсем по-научному, частей одного большого корабля. Точное число мне, конечно же, неизвестно, но оно и не нужно. Без этого понятно, что больше, чем до хрена. Все их надо уничтожить в кратчайшие сроки. Спеть раньше, чем основа начнет восстанавливаться. А она начнет. Это неминуемо. И, судя по последним событиям, уже начала. Иначе как объяснишь заказ на рабов, которые, без сомнения, сделали древние? Вот только что такого смогут сделать современные люди, я пока даже представить не способен. Портальную установку, имея в наличии пару-тройку калашей и два телевизора, Вряд ли получится собрать. Нужно производство, и ни разу не земное. Такое производство, целые тысячи гектаров застройки разнообразными полностью автономными конвейерами, имелось на другом материке, недалеко от командного центра. И можно даже не гадать, Скарк вряд ли пощадил его. В ядерном огне, судя по уровню фона, сгорело все, и даже чуть больше. Глухой удар прервал размышления. Андрюха пришел и, дабы привлечь мое внимание, стукнул кулаком по столу. Убедившись, что я смотрю на него, сказал. «Ну ты и зависаешь, Ермак. Я полминуты перед глазами твоими стоял, а ты не видел, будто... Прикалываешься или реально?» «Не видел», — буркнул я, пытаясь поймать нить одной важной мысли, которая вроде бы почти сформировалась, но была прервана дурацким стуком. «Эх, там ведь было что-то важное, уверен в этом. Там было что-то про роса старшего «Вот же сука!» «Мы допросили, милыша. принялся рассказывать Боков, усевшись напротив меня на пенёк стул. «Долго не сопротивлялся, выдал все. Даже кое-что такое, о чем и не спрашивали вовсе, — рассказал. «Ермак, он ведь нес ту же самую ахинею, что и ты. Про каких-то древних титанов все повторял, постоянно добавлял, что если мы попытаемся им помешать, то нас сотруд до состояния пыли. Представляешь?» Пододвинув вазочку, стоящую в центре большого резного стола, я обнаружил в ней кучку конфеток Барбарис. Закинув в рот одну, тихо сказал. «Ты, если начал рассказывать, то максимально развернуто это дело, а не урывками. И попробуй угадать. Милыш рассказал про группу титанов, рост которых больше трех метров, но по строению тела и форме лица они почти не отличаются от нас, обычных. И эти гиганты, или как их там... Пообещали бандосам много золота, минимум по килограмму за одного раба. Ну, может, чуть меньше. И да, они не летают, не ездят и даже не плавают. Их метод путешествия — это доказательство их могущества. Они управляют порталами. Все верно, или я где-то ошибся? Если бы передо мной был Бодров, то он бы почесал бороду. Боков в такой же ситуации делает иначе. кладет руку на шею и начинает ее массировать. Именно так он и сделал а затем секунд через пять сказал «Почти все верно, только с золотом ошибка. Один килограмм за 10 человек. Это тоже немало, сам понимаешь. Много или мало, мне пофиг. Меня сейчас другое волнует. Он назвал местоположение лагеря, рабов? Уверен, что лагерь имеется, и находится он точно не возле населенных пунктов, дабы не было вероятности наткнуться на большое количество людей. Жду ответа. Нет, этого он не знает» зато знает кое-что другое. Милошу известно, что банда вновь должна прибыть в Светлый через три дня. Та первая партия была чем-то вроде разведрейда. Новое похищение должно быть более крупным. Сотни человек планируют угнать. Думаю, что самый оптимальный вариант — это встретить банду возле города. Но если у тебя есть предложение поинтереснее, Никита, то озвучи его. Милоша ты, надеюсь, не убил?» Поинтересовался я, распечатывая вторую конфетку. Нет. Но выглядит он неважно. Жить будет, только поправиться не скоро, даже если лечить основательно. Наживкой точно не вариант использовать. Проще других информаторов выловить, ведь их как оказалось аж 9 штук. Милыш всех сдал, притом с потрохами. Он хотел жить. Многие на его месте поступили бы аналогично. Решительно поднявшись, я хлопнул в ладоши и громко заявил. «Пора бы начать отлов информаторов. Есть у меня на них большие планы. Им понравится. Или нет?»